Я попробовал влезть туда же, но маленький шкаф едва вмещал нас двоих, да и то дышать было нечем. Я чуть не задохся и, наконец, вылез из шкафа. Жена тут же окликнула меня. — Мортимер, надо что-то сделать, чтобы тебя не убило. Дай мне ту немецкую книжку, что лежит с краю на камине, и свечу, только не зажигай. Дай спички, я сама зажгу свечку здесь. В книге сказано, что делать. Я достал книжку ценой вазы и нескольких других хрупких предметов, и мадам затворилась в шкафу со свечой. На минуту я был оставлен в покое. Потом она спросила, «Мортимер, что это?» «Ничего особенного, кошка». «Кошка? Да ведь это погибель. Поймай ее и запри в комод, как можно скорее, милой кошки, полны электричества. Нет, я знаю одно, за эту ужасную ночь я вся поседею». Я опять услыхал глухие рыдания. Если бы не это, я бы пальцем не пошевельнул в темноте ради такой дикой затеи. Однако я принялся ловить кошку, натыкаясь на стулья и другие препятствия, все очень жесткие и почти все с острыми краями. Я, наконец, поймал ее и заперв в комод, поломав долларов на четыреста мебели и понаставив себе синяков. После этого до меня донеслись из шкафа приглушенные слова. Тут говорится, что самое безопасное — стоять на стуле посреди комнаты. Мортимер, а ножки стула должны быть изолированы непроводниками. Это значит, что ты должен поставить ножки стула в стаканы. Фет-бу-бах-трах! Ах, ты слышишь? Скорей, Мортимер, пока в тебя не ударило. Я кое-как ухитрился найти и достать стаканы. Уцелели только четыре, все остальные я разбил. Изолировав ножки стула, я попросил дальнейших инструкций. «Мортимер, тут говорится, во время грозы держите подальше от себя металлические предметы, например, часы, кольца, ключи и так далее» но оставайтесь в таких местах, где они нагромождены или находятся в соединении с другими телами, например, около плиты, печи, железной решетки и тому подобное. Что это значит, Мортимер? Значит ли это, что нужно держать металлы при себе или что их нужно держать подальше от себя? — Я право не знаю, что-то как будто запутано немножко. Все немецкие советы бывают более или менее запутаны. По-моему, все-таки это предложение почти все в дательном падеже, ну, и подмешано чуть-чуть родительного и винительный на всякий случай. Так что, я думаю, это скорее значит, что надо держать металлы при себе. Должно быть, так оно и есть. Само собой разумеется, что так и должно быть. Понимаешь, это вместо громотвода. Надень свою пожарную каску, Мортимер, она почти вся металлическая. Я достал и надел каску. Вещь очень тяжелую, неуклюжую и неудобную жаркой ночью в душной комнате. Даже ночная рубашка и та казалась мне лишней. — Мортимер, я думаю, для туловища тоже нужна защита. Надень, пожалуйста, свою ополченскую саблю. Я повиновался. — Теперь, Мортимер, тебе надо как-нибудь защитить ноги. Не наденешь ли ты шпоры? Я надел, не говоря ни слова и едва сдерживая раздражение.